После звонка матери лорд Давид так волновался, что Дарине пришлось искать ближайшую скамейку, усаживать его бессвязно бормочущего и смеющегося, а потом отпаивать горячим сбитнем. Придя в себя, полуэльф объяснил, чем вызвано такое странное состояние. «Понимаешь, я услышал свое истинное имя. Это так важно, так серьезно, что я не смог справиться с собой». Дриада спокойно сидела рядом и слушала. Про истинное имя она знала, но не представляла, что у магических рас все так запутано. Истинное имя дает мать или реже отец, и при этом привязывают его к своему источнику магии. Потом, когда ребенок растет, истинное имя помогает ему получать знания о магии рода, владеть фамильными заклинаниями и семейными секретами. «Именно поэтому истинное имя дает тот, чья магия сильнее. Мама с отцом, наверное, равны, но она успела дать мне имя, прежде чем пропала. А отец почему-то его не использовал или не знал, с грустной задумчивостью проговорил дракон. Поэтому магия эльфийской родни была мне недоступна. Когда мама назвала меня Даве, на меня словно целый океан выплеснули. Заклинания, имена, лица... «Не знаю, успеет ли что-то задержаться в моей голове? Я ведь уже взрослый, а эти знания ребенок принимает в детстве». «Ничего страшного», – безмятежно улыбнулась Дарина, стараясь не показывать свою жалость. «Теперь у тебя есть тот, кому можно задать вопросы». «Верно. От избытка чувств дракон схватил дриаду и потискал, словно плюшевую игрушку». «Какая ты добрая! Что бы я без тебя делал?» Несколько минут они жарко целовались, а потом все же вспомнили про шумящую вокруг ярмарку и углубились в ряды. От радости полуэльф готов был купить все, что попадалось на пути. Но Дарина разумно сдерживала его порывы, и в итоге они прикупили лишь немного сладости, кисти и всевозможные натуральные красители – Годные как для рисования, так и для окрашивания ткани. Вернув Дриаду к Магобусу, дракон нежно поцеловал ее. Ну и пусть они встретятся уже через полчаса. Даже минута разлуки казалась тяжкой. Зато у него появилось время прикупить гостиниц возлюбленной. Как ни был, Пуэльф шокирован звонком матери и обретением истинного имени. Он все же заметил, что Дриада ничего не купила себе. Поэтому молодой человек решительно свернул в рукодельные ряды. Ему нужны шелковые нитки, ленты и бусины, а еще какое-нибудь милое украшение для его дриады. Разглядывая всевозможные украшения безделушки, дракон впервые пожалел, что у него нет личной сокровищницы. Выбирать подарок среди шумной толпы людей оказалось непростым делом. Но вдруг откуда-то из глубины пришло знание, и Давид решительно шагнул к лотку с изящными подвесками из самоцветов. К ним приложил руку эльф, и теперь эти украшения заботились о состоянии здоровья хозяина или хозяйки. Выбрав серебряные серьги с берилами в цвет изменчивых глаз дриады, дракон повеселел и отправился в шелковый ряд. Зеленые и голубые ленты будут отлично смотреться в волосах Дарины.